Глава шестая. Как же я этого не хотел, приказали. Если не ты, то кто? В нашей молодой стране кадры решают всё, как сказал Иосиф Исарионович. А ты у нас синельников уже показал, что можешь справляться с руководящей работой. Лаврентий Павлович посверкал на меня тёплыми своего пенсне. Есть мнение, Берея многозначительно посмотрел на большой портрет Сталина, висящий на стене рядом с портретом Дзержинского. "Назначит тебя начальником управления Р ГУСГБ. Ты же у нас английский и немецкий языки в совершенстве знаешь?" "Товарищ маршал", горестно протянул я. "А у меня же опыта в разведке никакого нет, и специальное образование отсутствует". "Опыта, говоришь, нет? Специальные знания отсутствуют?" Берев встал, подошёл и толкнул меня на стул. А кто мне доказывал летом ещё до заключения договора между нами и Германией о нападении, что Гитлер независимо ни от чего пойдёт на захват Польши? Кто 1 сентября предсказал странную войну? Ты, Егор, не придуривайся. Директор службы государственной безопасности, совмещавший работу с руководством МВД, снял пенсне и протёр стёкла белым батистовым платком которую он достал из внутреннего кармана пиджака. Проскуров вчера доложил Иосифу Виссарионовичу, что англичане не собираются воевать с Гитлером. А у меня таких сведений нет. У меня вообще нет никаких сведений оттуда. Британцы и французы взяли много наших агентов. Про Германию я уже не говорю. Их гестапо работает не хуже нашего второго главка. Диконозов развалил всю работу в развитую пресс-службу. Кем его заменить, решение пока не принято. А я ему доверял. Иосиф Фессарионович требует ставить на руководящие посты проявивших себя молодых специалистов. Как ты знаешь, в первом управлении основой является аналитическая служба. Ты сам успел поработать аналитиком в Уси. Так что давай, берись за дело и наладь мне нормальную работу в управлении Р. Справишься, я тебе всё первое управление отдам. «Да, дела. А ведь Палыч ко мне относится никак к другим своим людям. Неожиданно дошло до меня. Причем довольно давно. Он ведь со всеми всегда на «вы», даже с самыми близкими. Только при руга не может сорваться на «ты». А меня, наверное, единственного... «Влип», что называется. Причем от руководства КСК меня не освободили». Ну что за время такое? Можешь что-то делать, так на тебя сразу несколько лямок накинут, тащи как вол. Времени ни на что не хватает, ни к какой личной жизни. На возраст у нас вообще не смотрят. Генерал-майора присвоили. Квартиру, правда, огромную дали. Прямо на набережной Москвы-реки в новом доме. В том мире такие дома сталинскими называли. Потолки высокие, просторные комнаты с большими окнами. В ванной и кухне горячая вода. И что я в этих пяти комнатах делать буду? Хорошо хоть что зарплату сразу в трёх местах получаю: в СГБ, в комиссии спецконтроля и как кандидату в ЦК немало капает. Пришлось домработницу нанимать. Вдовая мадам Горохова из маленького села под Калинином решила подработать немного, пока двое сыновей в армии служат. Младший на срочной с весны этого 39-го года БТР осваивает в мотопехоте, а старший замком взвода в БАО под Курском сверхсрочником служит. Я это не только со слов Маргариты Степановны знаю. У нас здесь все наемные работники в семьях как гражданских руководителей, так и генералов советской армии тщательно в СГБ проверяются. Одно хорошо. Маргарита Степановна все заботы по дому с меня сняла, И готовит очень вкусно. Во сколько бы с работы ни приехал, даже ночью, всегда накормит или свежеприготовленным, или разогреет чего-нибудь. На количество съеденного она не смотрит, только добавку подкладывает. А утром, пока я с горячим завтраком справляюсь, она мне свежий комплект формы или гражданский костюм электроутюгом разглаживает. Хорошо, хоть оба моих подразделения находятся в одном здании на площади Дзержинского. В том мире белая кость, то бишь разведчики, сидела в лесу, как тогда говорили на жаргоне спецслужб. То есть в совершенно другом месте, в Ясенево. Здесь это разделение ещё предстоит. Работа, не знаю, как во всём главке, но в управлении Р действительно поставлено плохо. Специалисты хорошие есть, условия нормальные, а эффективность низкая. Если с планированием текущих операций как-то ещё справлялись, то с анализом поступающей информации было плохо. Пришлось вытащить несколько человек из Уси. Меркулов, обычно очень выдержанный и невозмутимый, сорвался на крик. Что ты, Синельников, творишь? Ты же у меня лучших аналитиков забираешь. Севолт Николаевич, но мы же одно общее дело делаем. Пытаюсь успокоить генерал-полковника. Но что они сейчас у вас делать будут? Сравнительный анализ фильмов, технических справочников и научных данных? А мне, ваши ребята, сейчас нужнее. Посмотрите сами, что в Европе творится. Егор, ну так ведь тоже нельзя, начал успокаиваться Меркулов. Если бы не прямой приказ Лаврентия Палыча, год вот бы ты у меня кого получил. И генерал-полковник показал мне комбинацию из трёх пальцев. А ещё считается самым культурным человеком в руководстве СГБ. Пьесы пишет в свободное от работы время. Посадил я новых офицеров вместе со старыми работниками и спровоцировал всех на споры. Поспорили ребятки мои и пришли к очень интересному, но весьма неприятному выводу. Англичане и французы, похоже, ведут сепаратные переговоры с Гитлером. Если в моем прошлом мире немецкая подводная лодка У-30 потопила британский пассажирский лайнер «Атения» уже 3 сентября, 14 октября У-47 торпедировала линкорн «Роял Оук» прямо с капа «Флоу», а к концу года англичане потеряли больше сотни судов, то здесь ничего подобного не наблюдалось. Одновременно практически во всех западных странах в средствах массовой информации Постепенно нарастала волна истерии против Советского Союза. Похоже, властители буржуазных государств испугались растущей на глазах научной и экономической мощи нашей державы. Хорошо удается пока сохранить в тайне наличие нового оружия. Хотя и в том мире немцы не знали об имеющихся у нас Т-34, Ил-2 и Катюшах. На очередном сеансе связи я попросил Викентьева прощупать рейс-канцелярию а сам задался вопросом, как проверить наши выводы здесь. Перебрали мы несколько вариантов, но ничего путнего не выходило. А ведь дело пахнет керосином. Если они там на Западе сумеют договориться, то Германия может ударить по нашему Советскому Союзу всей своей силой, не связанной войной против Англии. Против того, подкрепленная французами и британцами. Тут еще исключение СССР из Лиги наций – После польского похода советской армии и нашего удара по низговорчевым белофинам. Неужели так трудно понять, что мы не будем терпеть такой плацдарм для наступления на Ленинград, как на вишшую в каких-то 32 км от города границу на карельском перешейке. Польский поход советской армии здесь не особо отличался от такого же похода РККА в той истории. Разве что численность войск была значительно меньше, а порядка больше. Вот советско-финляндская война у нас развивалась несколько по-другому сценарию. Переданные в уси из моего бывшего мира точнейшие карты всех укреплений линии Маннергейма были тщательно изучены. Ещё в октябре недалеко от границы было сосредоточено огромное количество тяжёлого артиллерийского вооружения выпуска до 38 года с соответствующим запасом снарядов. 1 декабря Был нанесён мощнейший артиллерийский удар непосредственно по линиям дотов и зотов. Обстрел продолжался в течение 2 часов. Такого расхода боеприпасов в этой истории ещё не знали. Сразу после артподготовки бомбардировщики ДБ-3 под прикрытием пушечных ешаков применили по бетонированным укреплениям адаб и тяжёлые фугасные бомбы. Слабое истребительное и зенитное противодействие были немедленно подавлены. У Финляндии имелось всего-то полторы сотни самолетов. И только после этого в бой пошла пехота в сопровождении танков. Впрочем, последние почти сразу встали. Часть из-за технических отказов, но в основном из-за невозможности передвигаться по перепаханной снарядами и бомбами земле. Линия Маннергейма была прорвана как на Карельском перешейке, так и севернее Ладожского озера. 16 декабря первый корпус Народной армии Финляндии, сформированный из финнов и карелов, служивших до этого в Ленинградском военном округе СА, под командованием генерал-лейтенанта Акселя Аптилы, вошел в Хельсинки, взятый прорывами танков с десантом в окружение. 17-го войсками под командованием генерал-полковника Мерецкого был взят в Яйпуре, который теперь стал называться Выборгом. В тот же день Рист-Торюти подписал капитуляцию. Он прекрасно понимал, что военная помощь Англии, на которую премьер так рассчитывал, просто не успеет подойти. Власть в Финляндии перешла к заранее созданному народному правительству во главе с бывшим секретарём Исполкома Комитерна Оттаку Осининым, с которым ещё 2 декабря Молотов подписал договор о дружбе и взаимопомощи. Основные боевые действия закончились до наступления сильных до минус 40 по Цельсию морозов во второй половине января нового 40-го года. Надо признать, что и сейчас, в феврале, на территории маленькой независимой страны действует еще несколько партизанских отрядов белофинов. Но за месяц-два их обязательно подавят. После окончания этой маленькой войны на Большом совещании руководства Советской Армии Сталин подверг серьезной критике Ворошилова и Тимошенко за неоправданно большие безвозвратные потери. Почти 11 тысяч человек. Плохая организация борьбы со снайперами противника. Отвратительная работа тыловых служб, не всегда вовремя обеспечивающих боеприпасами и зимней формой одежды, продвигающейся вперед войска. В очередной раз был поднят вопрос о нехватке полноприводных автомобилей. В то же время были отмечены хорошие взаимодействия различных родов войск и удовлетворительная организация связи. Штурмовики, а здесь для этого использовались и 16, взлетали по требованию наземных войск достаточно быстро и качественно перепахивали оборону противника. В общем, несмотря на заметный рост готовности советской армии к надвигающейся большой войне, вопросов, требующих решения, ещё хватало. Да, прошляпели. Коган, не отрываясь от ноутбука, достал сигарету и закурил. Все ранее намеченные планы летят к чертям. Наша с Осифовым договорённость придерживаться известного исторического русла во внешней политике тоже накрылась медным тазом. И главное, как назвали, план Барбаросса. Викентьев говорил, тоже не отрываясь от экрана компьютера. Вчерашняя просьба Синельникова проверить рейс канцелярию была выполнена, и немедленно появилась очень неприятная информация. Гитлер ещё в ноябре 39 года приказал подготовить план наступления на Советский Союз, причём с использованием сил англичан и французов. Значит, основные политические противники Сталина уже сговорились. На столе у Гитлера лежат черновые наметки летней кампании сорокового года. Да, назвали как и в нашей истории, подтвердил полковник. Но ситуация значительно более серьёзная. Когда-то заместитель министра иностранных дел Великобритании Кодаган записал в своём дневнике: "Премьер-министр, ну, Чемберлен, заявил, что он скорее подаст в отставку, чем подпишет союз с советами". Отсюда совершенно точно можно сделать вывод, что вся их политика умиротворения хитроумная, многоходовая комбинация по натравливанию Гитлеровской Германии на СССР, проводимая ещё с 37 года. А о планах британцев лучше всего свидетельствует то, что они почти с самого дня подписания знали о тайном протоколе пакта Молотова-Риббентропа, который получили от сотрудника посольства Германии в Москве фон Герверта. Конечно, они не сообщили об этом полякам, чтобы случайно не воспрепятствовать началу войны. У нас эта их комбинация в марте 1939-го дала сбой. В результате Гитлер сначала захватил практически всю континентальную Европу и только потом напал на СССР. А там, видишь, как получилось. Причем именно из-за нашего вмешательства. Теперь немецкой операции Визюрюбунг по захвату Дании и Норвегии уже не будет. А следовательно, Уинстон Черчилль не станет английским премьером о останется первым лордом адмиралтейства. А что ты, Пал Ефимович, хочешь этим сказать? тут же спросил Викентьев. Как бы тебе это объяснить, Юра? Коган глубоко затянулся. Черчилль всегда был последовательным врагом Советского Союза и ярым антикоммунистом. В нашей истории он только на время войны повернулся лицом к Сталину, так как от этого зависело само существование Британской империи. Он несомненно уважал Иосифа Виссарионовича, но в первую очередь именно как врага. У нас лорд Мальборо стал премьером Великобритании после провала датско-норвежской операции. У них там Черчилль, если и возглавит правительство, то значительно позже. А сейчас он наверняка планирует удар по Бакинским нефтепромыслам и по Мурманску. Мы ведь планировали войну против Германии вместе с союзниками, а не против них. Как бы эта война ни оказалась тяжелей, чем в нашей истории. Тезис, что СССР, колосс на глиняных ногах, как Запад здесь считал после не очень-то удачной войны с Финляндией, там не прошёл. Теперь Советский Союз вынужден будет воевать против половины мира. Ты понимаешь, к чему привело наше вмешательство в их историю? Полковник замолчал, а Викентьев не знал, что ответить на заданный вопрос. Они оба не могли оторваться от экранов компьютеров с гитлеровским планом нападения на СССР. В принципе, отличий не так уж много, прервал тишину Коган. Для внезапного удара выбрана тоже середина лета и тоже воскресенье, 16 июня. Что будем рекомендовать Сталину? Но мы же не знаем, когда и куда ударят англичане с французами, ответил директор проекта. Выйти на географические координаты во Франции и тем более в Британии практически невозможно. А посмотри, Юра, внимательно седьмую страницу. Видишь приписка от руки: "Согласовать с Даладье и Чемберленом". Как раз напротив даты начала войны. А куда? Я же сказал, Баку и Мурманск. Мурманск для англичан уже традиция, а Бакинские нефтепромыслы им самим остро нужны. А новых, уже эксплуатирующихся в СССР месторождениях и нефтеперерабатывающих комбинатах, в Европе не знают. Большую часть оборудования для них закупали в Штатах и делали сами. А американцы очень любят блюсти коммерческую тайну. Им ведь самим не выгодно разглашать, кому и что они продали. И хотя сейчас Америка поставляет в тот Советский Союз в основном автомобили, трактора и сельхозтехнику, на экономическую иглу они уже хорошо подсели. 99% за то, что штаты в этой войне будут на стороне СССР. Конечно, сами они в войну не вступят и торговать будут с обеими сторонами. Значит, надо любыми способами срочно спровоцировать Японию на захват Индокитая. Тогда война между штатами и японцами неминуема. В этом случае японская военщина, уже получившая поносу в том мире под Халкинголом, На северного соседа замахиваться не посмеет. Ещё одна причина, по которой Америка никак не может отвернуться от Советского Союза это гипотетическая машина времени Сталина. Ну, посмотри, Юрь Саныч, на эту ситуацию глазами Рузвельта. Что-то я не въезжаю, честно признался Викентьев. Элементарно, Ватсон, усмехнулся полковник. Русские вступают в войну со всей Европой и требуют от штатов только одного не ввязываться в неё на стороне Гитлера, намекая при этом, что очень не хотят разрывать дружбу советского и американского народов. О чём это может говорить с их точки зрения? О том, что Сталин уже знает, чем закончится эта война. Ты думаешь? С сомнением посмотрел директор проекта на куратора. "Уверен?" ответил тот. Более того, я даже знаю, как подкрепить такую же уверенность у Рузвельта и американских олигархов, которые на самом деле правят штатами. Надо, чтобы Молотов с готовым проектом договора о мире и экономическом сотрудничестве оказался в Вашингтоне числа 14 или 15 июня и сделал бы вид, что он ничуть не удивлён агрессии Гитлера, Чемберлена и Долодье. И выражал при этом полное спокойствие и уверенность в победе Советского Союза. А ведь уверенность эта будет вполне обоснованна. Почему? Несмотря на то, что Викентьев прекрасно знал, на чём основывается уверенность Коганова в победе СССР над агрессорами, ему явно хотелось ещё раз это услышать. Да потому что главное это даже не подавляющее количество оружия, которое есть у державы, да и не в качестве дела, А то, что это оружие окажется в нужное время в нужном месте. А вот с этими вопросами мы той нашей стране обязательно поможем. Улыбнулся полковник, указав рукой на экран компьютера с планом Барбаросса. И вот что ещё, Юра, добавил Коган, убрав улыбку с лица. Пора, наверное, передать им информацию по ядерному проекту. Понимаю, что несколько рановато, но надо твердотельное электроники и реактивным двигателям тоже пусть помаленьку начинают. Только надо обязательно предупредить Сталина, чтобы особо не усердствовали с этими проектами, а то поломают уже налаживающуюся нормальную экономику на хрен.